Алексей Рябовол «Счастливые молодожены!» Читает Григорий Кабанов Макс после трудового рабочего дня Возвращался домой Обвешанный сумками с провизией Так как вышку он не окончил То не имея диплома Подрабатывал в морге В должности младшего ассистента санитара по прозвищу бу га По-другому его и не звали, встречая или отдавая родственникам тело очередного клиента, от него утробно ласково разносилось бу -гага». Так его за многие годы и прозвали. Для Макса, почти окончившего вуз с редкой специализацией патологоанатом, работа была не слишком сложной, знакомой еще со студенческой скамьи. Вестенько они с Магдой, сокурсницей. Задерживались после очередной лабы, лабораторной работы в вузовском морге, подрабатывая санитарами-уборщиками. Там они сдружились и поженились. Родители не одобрили их брак, и им пришлось уйти на свои хлеба. Жизнь роскошью не баловала привыкли довольствоваться имеющимся, и кое-что они имели. В клиентах всегда была то пережеванная колбаска, то каша, ее ели прямо руками, то роскошное оливье почти с ресторанного стола. Иногда в клиенте попадались остатки шампусика, которым он захлебнулся, поглощая прямо с горла бутылки. Такие моменты молодые расслабляясь и символически пожелав друг другу здоровья, мечтали о будущих детишках. Сейчас, идя домой, Макс предавался приятным воспоминаниям недавнего прошлого. День сегодня выдался на редкость удачно. В сумках была и печенка тифозного жмурика, и увеличенная печень Боткинского заморыша, и почки онколога, почившего в четвертой стадии из-за несвоевременной диагностики. На выходе через проходную пришлось отстегнуть сторожу, чтобы без эксцессов. Для этого Макс припас два двухкилограммовых деликатеса – помидоры, больного бышихой. Научное название несостоявшийся доктор позабыл. С приближением к жилищу сумки все более тяжелели жара знать. Мясные деликатесы раздувались, огромный рой мух кружил над головой счастливого добытчика беременной супруги, но Макс этого не замечал. Он был горд собой. Принесу свежатину, закатим пир и еще хватит на продажу, есть постоянные клиенты. Вот и жилище. На него молодожены после бесконечного блуждания наткнулись случайно. Большая трещина в основании моста внутри была довольно вместительной для их семьи. К тому же курортная зона в трех шагах от реки, где брали воду и мылись иногда. Правда, рекой ее назвать можно было с натяжкой, зловонный сток, кишащий червями и фекалиями. Их было такое множество, что в 100 метрах ниже по течению выплескивались на центральный городской пляж, где восторженная детвора нежилась в них, словно в грязевых ваннах Мёртвого моря. Кстати, санэпидемстанция пляж не закрывала, другого для отдыха населения просто не было. Макс вошёл в жилище. Магда, полулёжа на циновке, вся облепленная мухами и вшами, время от времени лениво их сгребала в ладонь и, блаженно улыбаясь, отправляла в рот. «Дорогая, я принёс много вкусняшек!» «Сейчас будем ужинать», – сказал Макс, снимая сумки. Магда благодарно посмотрела на мужа. «Спасибо, любимый!» Она нежно прижалась к располневшим телом, покрытым струпьями гнилостного лишая к мужу. От обильного количества разнообразия, выложенного на далекое подобие стола, во все стороны расползались успевшие насыщаться черви. Счастливые их просто не замечали, с аппетитом поглощая еду. Воистину, с милым рай и в шалаше. После сытного ужина Магдус тошнила. Макс, не желая, чтобы пища пропадала, быстро ее поглотил со словами «люблю подогретую пищу». Потом сбегал к реке, слегка разогнав англомеразы, Зачерпнув старую калошу живительной влаги и заботливо принёс супруге. «Эй, родная, нашему малышу тоже нужна влага!» Отыскав в куче хлама кальян, супруги, возлежа на циновке, поочерёдно прикладывались к мастуку, блаженно предаваясь мечтанию о будущем. Постепенно уснули, блаженно обнявшись. На завтра Макса ожидал новый занимательный день научных изысканий. Огромная крыса, весь вечер спокойно сидящая в углу, словно сторожевой пёс, проворчав, но и зомбики и трогательно заботящиеся друг о друге до слёз, что любовь творит, поплела к столу. Её тоже ждало приятное угощение. Насытившись, она растянулась на подушке хозяев. Во сне ей снилось, как она выгуливает по берегу благоуханной реки, будущего наследника Макса и Магды, а счастливые родители ими любуются, нежно воркуя между собой. Счастье бывает и таким. Вы рассказ «Счастливые молодожены», который написал Алексей Рябовол. Голос и работа со звуком Григорий Кабанов